Строители Дождь барабанил по зонтикам и по крышке гроба. Дождь взбивал воду в прямоугольной яме семь футов долиной, три фута шириной и, как полагается, шесть футов глубиной. Ливону было жаль могильщика, в котором пришлось извлечь эти сто двадцать шесть кубических футов холодной сырой земли. Кто-то всхлипывал, когда умолк колокол в часовне в викарии загундосил насморочным голосом. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Сварливые вороны в тисах заглушили строки книги бытия. Голос векария прерывался и затухал, как издыхающий усилок. Трагедия лишь Всевышнему ведома в расцвете сил безвременно покинул. Кремухоль и вон слышал глухой ритмичный гул, размеренный, как удары басового барабана. Бух-бух-бух. Наверное, это в Северном море. Ноги промокли. Носки впитали воду, и из мокрой губки дёрна. Векарий завершил свою краткую речь. Люди выстроились в очередь подписывать книгу соболезноний. Надо было сделать это на отпевании в часовне, а не под дождём, подумал лево. Человек семьдесят подходили друг за другом к мистеру и миссис Гриффин, к их старшим детям, дочери и сыну. Старшим детям под тридцать. Перчатки касались перчаток. Ревон пожал руки родственникам. Семейное сходство было заметно с первого же взгляда. «Мои соболезнования», — сказал он отцу Гриффа, водителю автобуса, и тут же подумал, что слова пустые, скупые, и никакими словами его горю не поможешь. Мистер Гриффин посмотрел на него непонимающим взглядом, будто не верил в происходящее. "Моё заболевание", повторил левон матери Гриффа, Грифф унаследовал его подбородок. Миссис Гриффин обратила к нему волившиеся, заплаканные глаза и беззвучно шевельнула губами, будто хотела сказать: "Спасибо". Вряд ли она знала, кто такой левон. Затем присутствующим предложили бросить землю на могилу. Желающих оказалось примерно половина. Эльф шепче, впереди левона помотала головой, подавила всхлип. Дино обнял её за плечи и увёл к кладбищу. Джеффер взял лопату и огляделся с видом хантрополога в экспедиции. Глухой стук по мокрой земле по крышке гроба был для левона самым печальным звуком на свете. В королевской лечебнице Гуля, перебинтованный, перевязанный и закованный в гипс гриф, прикрыв глаза, выслушал рассказ Львона о похоронах Стива. Лев он старался не смотреть на лысый череп гриффа. Его обрили, чтобы закрепить металлическую пластину. Лев он держался фактов. Факты говорили сами за себя. В коридоре кто-то зашёлся истошным кашлем, ворачующим, почти нечеловеческим кашлем курильщика. Гриф на больничной койке был грифом, но каким-то другим. Этот гриф никогда в жизни не улыбался и уже не улыбнётся. По больничному радио Фрэнк Сенатор пел Счастливого вам Рождества, хотя Рождество уже прошло. Хочешь ещё винограду, спросила Эльф. Нет, спасибо. А сигаретку? Давай. Я купил тебе, Данхил. Дин положила сигарету в рот Грифу, поднёс к ней зажигалку. Гриф глубоко затянулся. «Не знаю, вернусь ли я», — произнес он призрачным голосом, совершенно не похожим на свой. «Не могу даже думать про барабаны и про выступления и про чарты. Стив погиб». «Мы понимаем», — сказал Ливон. «Нет, не понимаете». Гриф потер на литой кровью глаза. «Вы думаете, я так говорю, потому что Стив умер? А на самом деле я просто не знаю, хочу ли я». Тишка это всё. Каждую ночь, каждую ночь. Это на тебя не похоже, дружище, сказал Дин. Что там всё и дело. Я больше не я. Мой брат погиб. Я был за рулём. Но ну, ты же не виноват, сказала Элф. И тебя никто не винит. Мне копа, сказал Дин. Не жена Стива, никто. Виноват не я, на вот, вздохнул Гриф. Вот закрой глаза. Так и возвращаюсь туда, на трассу. И знаю, что произойдёт. Ничего не могу изменить. Все время одно и то же. Грузовик, фура, Стив и я. Вниз головой, как долбанутая летучая мыша. Я уснуть не могу. Ты врачу говорил? Спросил эльф. Чтобы мне еще таблетку выписали? Я и так уже ходячая аптека, то есть лежачая аптека. Твой отец сказал, что врач говорит. Ага, это могли быть и мои похороны, если бы я не был пристегнут, если бы грузовик врезался под другим углом. Если бы ягуар перевернулся в другую сторону, весь мир односплошное, если бы, если бы. И спать бы мне сейчас в гробу, вечный сон. Тип на соседней койке громко взхрапнул. В другой ситуации это было бы смешно. Но ты не в гробу, сказал Часпер. А Стив в гробу. Это-то меня и убивает. Это суд. Дождь не прекращался, и на следующее утро, когда поезд отбывал из Гуля, крыши Ричной Дельты, флотилия траулеров, суровый город, футбольные стадионы под токи дождя уплывали в прошлое. Никому не хотелось говорить о пустяках. Единственной серьёзной темой для разговора было будущее Топи Авеню. Эльф раскрыла под стеклянным колпаком Сильвии Плат. Джастер уткнулся в Волшебную гору Томаса Мана. Дин читал The Daily Mirror. А для Манчера думать о другом было непозволительной роскошью. Леон отменил новогоднее выступление в концертном зале Хамерсмит-Адион и все остальные январские концерты, лишив холмовного кита 400 фунтов обещанных гонораров. А по счетам надо было платить не хозяевам помещения, которое занимало агентство Лунный кит, не налоговой инспекции, не телефонной компании, а не было дело до трагической смерти Стивена Гриффина. Шалвеня Бэтя, оплату услуг пыльной лачуги, страховка. Рай это дорога в рай, был на 58-ом месте в чартах, но сингл оставив все упования с треском провалился. Илекс выразил разочарование. Виктор Френч сказал Левону, что третий сингл должен добиться большего успеха, чем Тёмная комната. Имони над был добавлять, что в противном случае Илекс расторгнет контракт с Утопия Авеню. Ливон вспомнил любимую прискустку Дона Ардена о том, что лейбл звукозаписи приходится соблазнять трижды. В первый раз для подписания контракта, во второй, когда понадобятся деньги на рекламу, и в третий, когда проваливается сингл. Зять Муссолини, глядца Чана, однажды сказал, «У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота». Ливон смотрел на унылый пейзаж за окном и чувствовал себя сиротой. Они представляют менеджера рок-группы таким, как его изобразили в фильме "Вечер трудного дня" корыстным и наглым грубияном. В действительности же всё гораздо сложнее. Да, Леон зависел от группы, но в сообразной ситуации ему приходилось и сужать деньги своим подопечным. И в гараже вот их принимают удар на себя. Восьмь мальчикам на побегушках и мальчикам для битья. наркодилером, мозгоправом, сутенёром, лакеем, подхалимом, строгим отцом, утешителем, нянькой и дипломатом поочерёдно или одновременно всеми сразу. Если группа становилась знаменитой, и зарабатывала кучу денег, то выпадало и менеджеру. Если группа прозебала, то и менеджер нищенствовал. Утопия Веню была последним шансом Левона, его лучшим шансом. Левону все они нравились, чисто по-человечески, почти всегда. Ему нравилась их музыка, но он выдохся. Лондон его измотал. Унылая погода, гей-тусовки с черевотаи аферистами, шантажистами и облавами. Ему не хватало простой человеческой любви, менеджеру не достаётся благодарностей. Но что бы стоило сказать: "Левон, спасибо тебе за то, что в нас поверил, за то, что надрываешься ради нас с утра до ночи". Хотя бы разочек. Так ведь нет. Если все идет хорошо, то это потому, что в группе одни гения. А если все плохо, то виноват менеджер. Факт. После Нового года группе надо выпустить сингл «Моно Лиза поет блюз» и разрекламировать его. От Лэндсэнда до Джоан О. Гротс. И по всей Европе. Факт. Без ударника это невозможно. Дин читал последнюю страницу Daily Mirror, так что левона была видна первая полоса. Рекламная компания Я поддерживаю Британию призывала британских трудящихся спасти экономику страны, ежедневно отрабатывая по полчаса без оплаты. Label P Records выпустил сингл с песней Я поддерживаю Британию в исполнении известного телеведущего Брюса Форсайта. Диджей Джимми Сэвилл объявил, что девять дней проработает добровольцем в центральной городской больнице Лидса. «Джимми вносит лепту, а ты...» — попрошал заголовок. Ливон считал всю эту затею бесполезной, дурацкой и наивной. Вагон покачивался у Баюкова Дина, Джаспера и Эльф. У Ливона в затылке зрела мигрень. Но надо было думать. Работа у него такая. Гриф сказал, что не знает, вернется ли в группу. Это он с горя. Может, у него нервный срыв. Или он действительно хочет бросить тяжелую жизнь музыканта? Следует ли агентству «Лунный кит» расторгнуть контракт с грифом? А как же будущие гонорары и авторские? Хауэй Стокер и Стокеры, Фредди и Дюк хотели вернуть вложенные деньги. Пока место ли он мог предъявить им только относительно популярный сингл и альбом, который продавался вяло? Неужели успех «Темной комнаты» был случайностью? А вдруг остелся упование. Как раз и послужил истинным индикатором интереса британской публики к группе, на создание которой Ливон потратил столько усилий. Может быть, Лондон больше не в центре событий на международной музыкальной арене. Может быть, центр сместился в Сан-Франциско. Сами музыканты приводили Ливона в отчаяние. Джин постоянно кренчил денег, которых пока ещё не заработал. Эльф страдал от манительности и неуверенности в себе. Джастер был на прошлошнем практического мышления. А теперь вот ещё и у Гриффа кризис. Лев он закурил, посмотрел в окно. Всё ещё север, всё ещё дождь, всё ещё уныние. Он вспомнил, как приехал в Нью-Йорк, наивно полагая, что станет одновременно и Игриновичем Елидзевским, бодлером воззнания, и фолк-исполнителем, и битником, и автором великого канадского романа. Спустя 10 лет лишь одно из вышеперечисленного походило на правду изгнание. Повинуясь внезапному порыву, Левон открыл записную книжку на последней странице. Как утверждали наручные часы Левона, прошло 90 минут. Пять страниц, заполненных торопливыми строками и перечёркиваниями, ложились в четыре строфы. Левон переписал их на чистовую свободную страницу. Любовь нашла меня. Я молод был тогда. По лотку воды падучая звезда Построил целый мир, утопию, мой мозг, Где можно быть собой, не опасаясь роско. А я бывал и бит, и брошен из дверей В костры благочестивых, строгих алтарей. И монстры, и зврат, и вообще больной Я получал в лицо и слышал за спиной. Да будь как все, чувак, иначе ты изгой. Вот догма, это да, а ты-то не герой. Утопию создал. Да это ж криминал. Придумал, позабыл, построил, развалил. Намерения благие — это скользкий путь. Но так в чём же дело? Стань своим. Забудь. Примечание. Перевод Васильевой. Конец примечания. Ливон прекрасно сознавал, что до Роберта Лойла или Олеса Стивенса ему далеко. Но надо было чем-то себя занять. Иногда плач по собственной несчастной судьбе идёт на пользу. Ландшафт за окном напоминал про Ирри, только заболоченное, насквозь пропитанное водой и пересечённое широкими дренажными каналами. Мимо проплыл собор. Это Линкольн или Петербор? "Это или?" Джаспер зевнул. "Я тут учился". "А, значит, вот он какой или? Тёплые воспоминания?" "Воспоминания", ответил Джаспер. Лев он закрыл записную книжку. Ты стихи написал. Лев он соврал бы, если бы об этом спросила Эльф или Дин. Да. А можно мне почитать? Лев он, заинтригованный интересом Джаспера, машинально передал ему записную книжку. Это просто стихи. Глаза Джаспера скользили по строкам. Потом он перечитал стихотворение ещё раз. Поезд выстукивал свой ритм. Джаспер вернул записную книжку. Годится. Поезд сделал остановку у пригородной платформы, но как только тронулся с места, резко дёрнулся, заскрежетал и встал. В вагоне погас свет. Машинист оповестил пассажиров о механических неполадках. Лион, протирев в запотевшем стекле глазок, прочёл название станции Грэ Честерфорд. "Здесь всё время случаются поломки", сказал Джаспер. Спустя полчаса машинист объявил: "Для оценки механических неполадок со станции выслан механик". "Обожаю тавтологию", сказала Эльф. "Обожаю британские железные дороги", простонал Дин. На финские болота сыпал град. В душном вагоне стало ещё душнее. Орали три младенца. Пассажиры чихали, засеивали воздух микробами. У Леоно был с собой аспирин. Он налил в металлическую чашечку чай из термоса, чтобы запить таблетки, и увидел, что в чае поблёскивают крошечные осколки стекла. Колба термоса разбилась. С трудом наполнив слюной пересохший рот, левон проглотил таблетки. Они встали в горле. Он сунул в рот мятный леденец с пола, на тошном глотком протолкнул аспирин внутрь и не в силах дальше сдерживаться, сказал правду. Нам непременно нужен хит. Срочно. — Ага, дайте два каждому, — фыркнул Дин. — Нет, нам непременно. Нужен хит, иначе все кончено. — В каком смысле все кончено? — Наша договоренность с Эликсом. — Они собираются расторгнуть контракт? — обеспокоенно спросил Эльф. — Кто и с какой стати этого требует, — возмутился Дин. — Гюнтер Маркс, стоишь ты им попросту и невыгодно. — Но ты же видел грифа, — вздохнула Эльф. — Он не готов вернуться ни физически, ни морально, ни душевно. То я правда. Но правда и то, что если мы не выпустим сингл и не разрекламируем его так, что он мгновенно станет хитом, то возвращаться грифу будет некуда. Гриф быстро поправится, сукаризненно заявил Дин. А если Лиликс не хочет иметь с нами дело, мы пошлём их на хер. Перейдём к другому лейблу. К какому именно? уточнил Ливон. Его головная боль усилилась. Кого заинтересует группа, у которой все достижения провальные синглы и вяло продающийся альбом? «По-твоему нужен новый ударник?» — спросил Дин. «Ну, тогда сам Дин нахер. Если бы Ринго Стара сбил грузовик, то у Битлз миллионы на банковских счетах. И внушительная дискография. Их старые хиты генерируют тонну денег в час. У Утопия Авеню на счету ноль. И похвастаться нам нечем». «Погоди, Ливон», — сказал Эльф. «Значит, мы должны расторгнуть договор с Грифом, у которого недавно погиб брат в жуткой аварии». Именно сейчас, когда Грив сам не свой от горя, ты это всерьёз предлагаешь? Я просто излагаю факты, потому что кто-то должен это сделать, иначе никакой группы не будет. Безусловно, мы хотим Грива время прийти в себя, безусловно. Но вы сами его видели и слышали, что он сказал. Вполне возможно, что он не вернётся в группу. Таких пробанчиков, как Грив, днём с огнём не сыщешь, сказала Эльф. По-твоему, мне это неизвестно? — спросил Ливон. — Я же сам его выбирал. Но барабанщик, который не в состоянии сесть за барабаны, — это не барабанщик. Джаспер, скажи что-нибудь. Джаспер вывел пальцем в спираль на запотевшем стекле. — Восемь дней. — Да ты скажи по-человечески, а не как в кроссворде с загадками. Я тебя очень прошу. У меня мигрень размером с Восточную Англию. Мой голландский дедушка говорил, если не знаешь, что делать, не делай ничего восемь дней. — Почему восемь? — спросил Дин. Меньше восьми слишком поспешно, больше восьми слишком затянто. 8 дней оптимальный срок для того, чтобы мир перетасовал колоду и сдал тебе новые карты. Без всякого предупреждения поезд тронулся с места. Измотанные пассажиры прокричали саркастическое: "Ура!" Аплодисменты после вальса для Дебби наконец-то стихают. Спасибо. говорит Билл Эванс. Большое спасибо. Э, следующую композицию я написал, когда скончался мой отец. Она называется Погасить звёзды, и немногословный американец кладёт сигарету в пепельницу и склоняется над клавишами, полузакрыв глаза, начиная играть. А лев вспоминает, как полгода назад в сиянии солнечных лучей Эльф исполнял на этом самом Стенвее только что сочинённую Моны Лиза поёт блюз. Он думает о Гриффе на больничной койке. Все мои труды, все встречи, телефонные звонки, письма, просьбы и одолжения. Все, что приходилось сносить от Хао и Стокера, Виктора Френча и всех остальных. Все, что было вложено в выпуск первого альбома «Утопия Веню», все это пошло прахом. Так прекращай ныть, слушай музыку, в десяти ярдах от тебя играет величайший джазовый пианист. Павел приносит стопку водки, ставит на столик, успокаивающе поглаживает Ливона по колену, и это жест выдает его с головой. Во всяком случае, тип за соседним столиком заметил. Впрочем, невольно виноватые смущения Ливона быстро проходят. Незнакомец глядит сочувственно, чуть изогнув бровь. Ливон уже где-то видел это характерное круглое лицо. На вид пятьдесят с немалым гаком, седая челка, выражение почти ангельское. В другое бы время. Это же Фрэнсис Бэкон, художник, насмешливо и кивает из-за своего столика. Ливон косится по сторонам, делает удивленные глаза, мол, это вы мне? Фрэнсис Бэкон растягивает губы в лукавой улыбке. Под звуки «Не отпускай меня» в исполнении Билла Эванса на Ливона накатывают волны воспоминаний. Личных, горьких, ярких, что было, чего не было, что могло бы быть и что происходит сейчас, в первые выходные Нового года. Все семейство, близкие дальние родственники, а также избранные прихожане из отцовской церкви собираются в доме Фрэнклендов в Кляйнбурге, пригороде Торонто, чтобы встретить новый 1968 год. Рождественскую елку еще не убрали. Ливон вот уже 10 лет не был дома. Его не пригласили на свадьбу сестер. Я привык. Я давно-давно с этим жился. Но под Рождество и под Новый год всегда становится тяжело на душе. Меня зовут Фрэнсис. Вы позволите? Художник наклоняется через стол. А видите ли, мой приятель Хэмфри заманил меня сюда, охарактеризовав мистера Эванса самыми восторженными манерами. Но, честно сказать, я пребываю в совершеннейшей растерянности. В его речи проскальзывают отчётливые ирландские интонации. Но заметив, как вы внимаете музыке, набрался смелости, и решил спросить у вас совета. Фрерис Бэкен со мной заигрывает. Я не самый тонкий ценитель джаза, но готов помочь вам чем смогу. Не самый тонкий, а на мой взгляд, вы прекрасно сложены. Так вот, почему он просто не играет музыку по нотам, так как написано? Простите, если это глупый вопрос. Мне ещё с не глупее того, если бы у вас спросили, почему Ван Гог не рисует подсолнухи такими, какие они есть. Фриц Бэккен посмеивается и с напускным смущением заявляет: А ну вот. Теперь вы наверняка считаете меня жутким профаном. Нет, профон это те, кто не задаёт вопросов. Для таких пианистов, как Билл Эванс, главное не сама мелодия, а то, что она пробуждает, как Дебюсси. В первой публикации его прелюдий название композиции Шаги на снегу и Затонувший собор были напечатаны не в начале, а в конце каждой пьесы, чтобы музыка говорила сама за себя, без предубеждения создаваемого названиями. Для мистера Эванса такими предубеждениями является мелодия, которую без труда можно напеть. Для него мелодия не цель, а лишь средство достижения цели. Соседний столик освобождается, пианист оказывается на виду, твердый подбородок, героиновая худоба. В общем, не знаю, поможет ли вам мое объяснение. Вы хотите сказать, что он импрессионист? Неужели я попал на страницу какого-то французского романа, где персонажи бесконечно обсуждают искусство, думает ли он? «Совершенно верно». «Да, это помогает», — Фрэнсис Бэккона окидывает Ливона взглядом. «А вы, Всуха, частый гость, или я принимаю желаемое за действительное?» «Мы с вами прежде не встречались. Меня зовут Ливон». «О, Ливонов я и правда еще не встречал. Суть по вашему акценту, вас занесло далеко от родины. Вы из Канады?» «Поразительно. Обычно спрашивают не из штатов ли я. У вас очень интеллигентный вид». «Вы мне льстите, мистер Бэкон. На самом деле я качую, как цыган. Когда мне было девятнадцать, я уехал из Торонто, и по ряду причин больше туда не возвращался. А я из-за холостного уикло, и возвращаться туда не намерен», — сбрызгливой гримасой говорит Фрэнсис Бэкон. Заметив пустую стопку Ливона, он воровато оглядывается по сторонам, как шпион в дешевой мелодраме, и достает из кармана фляжку. а не желательно согревающего. А не беспокоит с вам не грозит очнуться голым у меня на чердаке, если, конечно, вы сами об этом не попросите. Так вы, возможно, только в сухо, думает Левона отвечает. Спасибо, с удовольствием. Он вспоминает, как в клубе Twice приснул виски в кока-колу дины. Это тоже было своего рода обольщение. Поправить сказать: "Я сегодня не самый интересный собеседник", добавляет он. Фрэнсис Бек, наполняет его стакан. А почему? Дела замучили, не стану топлять вас объяснениями. Павел, хозяин клуба, решил, что мне необходимо развеяться. И чуть ли не силой затащил меня сюда. Что ж, давайте мы пьём за друзей, которые знают, когда населения необходимо. Художник чокается с Ливоном. И за быстрое разрешение проблем. За надежду. Хамфри выскользает Фрэнсис Бэкон, завидев человек, одетый в сороку в свитере грубой вязки. "А, берестул, садись, Хамфри, познакомься с моим новым другом Ливоном. Фамилию пока ещё не знаю". "А Ливон Франклин", представляется Ливон, протягивая руку. У Хамфри добродушное лицо и крепкое рукопожатие. "Хамфри Литлтон, вам нравится Белла Вэнс?" "Да, после сегодняшнего выступления ещё больше". "Простите, а вы тот самый Хамфри Литлтон? Мм, джазовый трубач?" Действительно, иногда я мучаюсь, слушать себя игрой на этом инструменте. А вы тот самый Ливон Френклит, музыкальный ментор. Да, удивлённо отвечает Ливон. Я слышал, что случилось с вашим ударником, Горя Уитби, учителем нашего подопечного, мой старый приятель. Как у парня дела? Ох, с чего бы начать. В аварии погиб его брат, а сам он вёл машину, поэтому он сейчас винит себя в гибели брата. Ну для него это огромное потрясение. Один мой юный знакомый, Конюх, любил повторять: "Горе это выставленный любовьё счёт", заявляет Фрэнсис Бэкон. Я совершенно не помню ни его лица, ни имени, а вот присказка запомнилась. Просто удивительно, что всё это в памяти.